C. всеобщая форма стоимости 1 измененный характер формы стоимости всеобщая форма стоимости возникает лишь как общее дело всего товарного мира данный товар приобретает всеобщее выражение стоимости лишь потому, что одновременно с ним все другие товары выражают свою стоимость в одном и том же эквиваленте, и каждый вновь появляющийся товар должен подражать этому. Вместе с тем обнаруживается, что так как стоимостная предметность товаров представляет собой просто общественное бытие этих вещей, то и выражена она, может быть, лишь через их всесторонние общественные отношения – что их стоимостная форма должна быть поэтому общественно значимой формой. Таким образом, труд, овеществленный в товарной стоимости, получает не только отрицательное выражение как труд, от которого отвлечены все конкретные формы и полезные свойства действительных видов труда, но отчетливо выступает и его собственная положительная природа. Последнее состоит в том, что все действительные виды труда сведены к общему для них характеру человеческого труда, к затрате человеческой рабочей силы. Всеобщая форма стоимости, которая представляет продукты труда просто в виде сгустков лишенного различий человеческого труда, самим своим построением показывает, что она есть общественное выражение товарного мира. Она раскрывает таким образом, что в пределах этого мира всеобщий человеческий характер труда образует его специфический общественный характер.